Глава 19. К завтраку шеф подошел вполне бодрый и веселый, только не совсем одетый, босиком в одних спортивных штанах. Вот так доброе утро. Стараюсь не смотреть, но трудно. Все же чуждая мужская анатомия вызывает невольное любопытство. А посмотреть у льва есть на что. Наверное, ходит в зал, потому что там и мышцы, и кубики. Все, не смотреть. Мы не завтрак, к слову, босс трескал только так. Еще и похвалил что прибавило мне настроение. Но это все ладно. После завтрака мы разошлись, чтобы одеться на работу. Я надела новенький деловой костюм, черный с белой блузкой. Это чтобы соответствовать интерьеру черно-белой приемной. Достала из шкафа пальто. Да, вчера при разборе нашлось и такое. Пальто не слишком теплое. Моя курточка для улицы подходит больше. Но едем мы все равно на машине. Вряд ли сегодня на улице придется много времени проводить. Зато под костюм она подходит куда больше. Туфельки-лодочки с собой, прямо в фирменном пакете, а новые черные сапоги длиной до колена пока в руках. Взглянула она себя в зеркало перед тем, как выйти из комнаты, и не узнала. «Это не я. Простая скромная студентка. Там в зеркале какая-то очень серьезная деловая леди. Повертелась. Нет, ну хорошо, только непривычно». Внизу меня уже поджидает шеф. Он занял выжидательную позицию, сидит в кресле. Мужчина почти готов». И он в деловом костюме великолепен. Это его. Он босс. И он действительно в этом образе шикарен и максимально крут. Начальник почти готов. Остался только... галстук. И эта часть гардероба мирно лежит на подлокотнике кресла. Подхожу. Лев довольно оглядывает меня с головы до ног. Знаком просит покружиться. Вновь чувствуя себя, как на подиуме. Повертелась. Отлично. Выглядишь очень серьезно, Аленушка. Тебе идет? Ну все, надевай галстук и идем. Я, конечно, вчера ночью посмотрела, как завязывать галстук, но вот практики не было никакой. И еще проблема. Лев сидит в кресле. Не очень удобно. Подойти, наклониться в три погибели и завязывать? Сесть на подлокотник? Зайти сзади? Попросить шефа встать? Так он высокий, тоже не очень удобно. Да и вообще, в любом случае, подойти придется очень близко. Шеф-приглашающий похлопал ладони по своим коленям, мол, садись уже, давай завязывай. Э, на колени?» «Нет, но ну это совсем не вариант. Пожалуй, все-таки за спину». Накину галстук на шею и, главное, потуже, потуже. Ну, в общем, начальник похлопал по коленям, а я в ответ отрицательно покачала головой. Лев усмехнулся. «Ждет, предвкушает». Еще раз, прикинув все варианты, медленно подошла, взяла галстук, И села на подлокотник кресла. Мне достаточно удобно, и все-таки не на коленях. У меня не было еще практики в завязывании галстука, так что если... Ничего страшного, практика делала наживное. Я буду терпелив, если понадобится, сам тебя всему научу. Блестя глазами, весело сообщил шеф. Теория мне понятна. Я хотела сказать, что если вдруг я вас придушу в процессе, знаете, это было непреднамеренное убийство. Лев хмыкнул. Сидит, не испугался. Ну-ну. Проковырялась галстуком долго. Завязала. На самом деле довольно быстро, всего лишь с третьей попытки. Но мне не нравился результат. Казалось, что как-то криво, не идеально. У начальника вчера галстук был завязан куда лучше. Мог и сам завязать. Пока я, наклонившись, сосредоточенно копошилась, высунув кончик языка от усердия, лев довольно жмурился и расслабленно сидел в кресле, никак мне не мешая. Все. Провозгласила я, придирчиво оглядывая свою работу. Не идеал, конечно, но приемлемо. Если буду еще пробовать, опоздаем на работу. Спасибо, Алёнушка. Как-то очень хрипло, ответил шеф. Можно выходить? Радостно пропела я, вставая. Все закончено, скоро можно будет приступать к действительно нормальной работе. Ммм, да, можно. С большой неохотой ответил начальник. Когда подъехали на работу, почувствовала сильное смущение. Решилась задать вопрос боссу только когда мы поднимались в лифте. «А ничего, что мы вместе приезжаем на работу. Наверняка же пойдут присуды. «Я могу ведь тебя подвозить до работы. Но эти вопросы не должны тебя волновать. Единственное, о чем ты должна переживать, это о хорошем исполнении своей работы. И чтобы я был всем доволен». Только и ответил мне Лев. Приемный уже сидит Диана». При появлении начальника она тут же подскочила и широкой улыбкой его поприветствовала. Когда мы подошли, тут же отдала ему папку с бумагами, напомнила о встречах и планах на сегодня. Спросила, нужно ли что-то подать из напитков. Я все мотаю на ус, запоминаю. Лев дал сразу пару заданий Диане и удалился, оставив нас с девушкой наедине. «Так, Алена, давай шустрее раздевайся, гардероб там. На тебе сейчас кофе умеешь его готовить?» Ну да. У нас кофемашина профессиональная. Ладно, давай в первый раз покажу, потом сама. Напитки теперь носишь только ты, и уже все. Остальное постепенно тоже будешь перенимать. Диана прямо-таки напала на меня, начав тут же передавать свой опыт. Сегодня помощница показалась мне нервной. То дело косилось на компьютер и слова лишнего не говорила. Все только по делу. Когда, что, как и где. Для меня приятной новостью оказалось то, что компания тесно сотрудничает с Китаем, и у начальника часто бывают совещания с иностранными партнерами, на которых должна буду и я присутствовать в качестве «принеси-подай». Это же можно будет послушать разговорную, деловую речь на изучаемом языке. Интересно, полезно. А начальник и правда серьезный, высших звеньях власти в компании. Перед обедом Лев вызвал меня к себе. «Аленушка, присаживайся». «Я переговорил с юристом, которому поручил твое дело. Ему нужно уточнить несколько деталей, чтобы решить вопрос с квартирой бабушки. Что с твоими родителями? В частности, с мамой. Она жива?» «Я... не знаю». «Как так?» «Когда-то давно она сильно поссорилась с бабушкой и уехала. Ба потом искала ее, но найти так и не смогла». «Ммм... лучше ее найти, поскольку она наследует квартиру и...» «Нет, это вряд ли. Бабушка во время той ссоры грозилась лишить ее наследства. Ну, мама пошла и сама в итоге написала отказную от наследства». «О, надо же! А из-за чего ссор была?» «Вроде как из-за моего отца. Там грустная история. Бабушка его считала неподходящим женихом. Еще он жил за границей, бабушка боялась, что он маму увезет. Ба давила, требуя папу оставить. В том числе грозилась и лишением наследства». Мама в какой-то момент поддалась, послушала бабушку. А отец, предположительно, с горя поехал кататься на мотоцикле, превысил скорость на мокрые дороге и разбился. Маму бабушку не простила. Через несколько месяцев родилась я. Она меня бабушке оставила, отказалась от всего и уехала. Предположительно, за границу. Так отомстила, все равно уехав. А может и нет. Но где она сейчас, я не знаю. Ммм, хочешь найти маму? Нет. «А ты не сердишься на бабушку?» «Нет». «Почему?» «История, конечно, не очень хорошая. Люди совершают ошибки. Бабушка уже миллион раз пожалела о том, как себя тогда повела. Но как бы там ни было, бабушка меня не бросала».